Глава 50. Андрей. «Ты все понял, Денис?» Обратился я к своему другу, которого не видел, кажется, целую вечность. «С этой фирмой, кучей новых людей, постоянными звонками, у меня просто раскалывалась голова, и я терял ощущение реальности, чувствуя себя белкой в колесе. Ни минуты покоя и ни одной остановки, чтобы перевести дыхание. И, похоже, Вселенная услышала мои молитвы. Правда, представлял все несколько иначе. Хотел отдохнуть? Получай!» «Перелом ноги. Вот тебе постель. Добро пожаловать домой». В общем, боец вышел из строя, чему я был не рад уже на второй день. Ходить на костылях — то еще удовольствие. Я постоянно злился, терял их, падал. Пару раз на ступеньках клюнул носом, слава богу, в ворсковра ковра всего лишь. И на этом тщетной попытки передвигаться завершил. Да так и не смог дозвониться, а после стычки с Максом и полученных на следующее утро фото думал, что разнесу все. Бил стены, заливал боль, не понимал, черт возьми, почему, за что она так со мной. А потом, когда туман сошел и пьяный угар развеялся, как дым печных труб, принял твердое решение – я не сдамся, ни за что. И этот говнюк точно не получит ее. Готов был костьми лечь, но не допустить этого. Вот и лег, как назло, на асфальт, точнее, на пешеходном переходе, спасибо идиоту на тачке, который перепутал газ и тормоз. «Понял!» Отмахнулся Королёв, посчитав все же, что я просто сошел с ума, раз готов сделать первый шаг. Сдалась она тебе, Андрюх, девчонок, что ли, мало. Юля твоя, глаз не отвести. А это, ну, умная, пожалуй, и все, на этом достоинства заканчиваются. Ничего ты и не понимаешь, улыбнулся я, вспоминая Мореву. Юлька только внешне выглядит картинкой, красивой, не спорю, но она пресная. Я смотрю на нее, и мне хочется добавить красок, а Катя. Она настоящая и не стесняется этого. «Заканчивай с розовыми соплями, Белов. Вот от тебя это вообще странно слышать. Моего друга подменили, подсунули какого-то тюфика. Вернись уже, Белов, на землю». «Эй!» — возмутился я, запустив в Дениса журналом. «Не стал бы просить честное слово. Но Дашка — это рыжая, фигуристая такая. Она съехала и теперь живет отдельно. Потому выручи, дружище, передай Кате». Протянул я коробку с мобильным телефоном, приобрел специально для Моревой, раз уж иначе не мог установить с ней связь. Жизнь условно проверяла, испытывала на прочность, заставляя проходить медные трубы. Первый раз я чувствовал такой трепет к девчонке, когда внутри все сворачивалось узлом от мысли, что она не рядом. И раздражающим фактором еще был и ее назойливый сосед, которому следовало бы преподать урок. Парень, похоже, не собирался понимать, что она моя, и трогать ее имею право лишь я. Злился, рычал, а сделать ничего не мог. Такая беспомощность рождала комплексы, но он на Дениса и очень рассчитывал, ведь ближе никого не было. Наша дружба длилась давно, и я всегда готов был прийти ему на помощь, потому тоже положился на Королева в этом вопросе. Мне бы лишь ее услышать, хотя бы на минутку, я даже Гарика засылал неоднократно, но ему тоже никто не открыл. Закон подлости в действии бесил, вызывал отропь и хотелось вознести руки к небу, воскликнув. «Да что за фигня творится вокруг?» Порой казалось, что кто-то там, наверху, просто забыл о нашем существовании, переключился на более важные дела, мол, разбирайтесь вы сами, а я от вас устал прилично уже. Вот я и пытался разобраться, как мог. К счастью, одна приятная новость все же имелась. Отца перевели к этому моменту из реанимации в обычную палату, и можно было выдохнуть нам, а не ему. Для папы начиналось все самое интересное — Вокруг кружилась мама и его подружка, каким-то боком там оттиралась и Юля, о чем мне, кстати, доложила старая ведьма. Я иногда визуализировал всё это безобразие, и бабуля мне представлялась таким кукловодом, который умело дергал за ниточки, руководя всем. По крайней мере, видя, как я выматываюсь на фирме, она меня подбадривала, перестала отпускать свои едкие замечания, от которых дергался всякий раз глаз, и вообще эта деятельная дама вынашивала какую-то новую идею, И это с легкостью можно было прочесть по ее глазам и хитрым переглядам с Гариком. «Вот уж парочка! Им бы плюнуть на мезальянс и жить под одной крышей. Думаю, эти двое вполне могли захватить мир». Не находя себе места, я ожидал новостей от Дениса, но больше всего звонка Кати. Однако время тянулось, как кусок мягкого пластилина, а ничего не происходило. Звенящая тишина давила неподъемным грузом. Я кусал губы, смотрел на часы и несколько раз проверял, нет ли пропущенных на мобильном. Увы, там ничего не было. Подождав еще два часа, не выдержал. Прыгая на одной ноге, кое-как добрался до выхода, подхватив куртку по пути, еле держа равновесие. Напоминал матерящуюся цаплю со стороны. Нога под гипсом чесалась, хотелось содрать чёртову повязку, отшвырнуть подальше и вновь ощутить себя полноценным человеком. «И куда ты собрался?» Сложив руки на груди, лениво произнесла бабуля. Вздрогнул, не ожидав, что кто-то есть в гостиной. Что за вечная манера пугать людей? Похоже, зрение все таки придется проверить или подарить ей колокольчик на день рождения. «Проветрится!» — отмахнулся я, набирая номер такси. «Сил доковылять хватит, до Кати, или подбросить?» «Ба, ты можешь сделать хоть раз вид, что не в курсе происходящего?» Обратился я к ней, зная заранее ответ на свой вопрос. «Нет, эта дурацкая привычка вечно совать нос в чужие дела неискоренимо, да и бабуля чересчур любопытно, чтобы просто сидеть в кресле и вязать носки». «Вид-то сделать могу, но кому от этого станет легче?» — пожала она плечами. «Я тебя съеду», — пригрозил ей Лавиа хитрый взгляд. «Она меня в гроб загонит точно или в психоневрологический диспансер, что вероятнее. Тебе помочь собрать чемодан?» — не осталась старушка в долгу. «Вот спасибо, конечно. Хотя внуков у нее много, соскучиться в одиночестве не успела бы. Андрей, а вообще мне все это не нравится?» «Да неужели? Не поверишь, но мне тоже. Только понять не могу, что именно. Будто детали какой-то не хватает для полноты картины. Я бы на твоём месте думала о мотиве», — произнесла она вкратчиво, чтобы до меня дошел смысл сказанного. «Чьём? Столько действующих лиц, ба! Каждый тянет одеяло на себя». Мать хочет денег, отцовская фифа тоже. Юля вообще кажется все и сразу. А ты, Андрей, чего хочешь ты? Я улыбнулся, поскреб за ухом, не собираясь даже раздумывать. У меня был готов ответ на этот вопрос уже давно, между прочим. Я хочу быть уверенным в завтрашнем дне. Но для этого следует много чего предпринять. И фирма, ба, покачал головой, не зная, как бы мягче выразиться. Это не мое. Абсолютно. «Попробуй с другим внуком, может, получится лучше». «Мне, черт подери, даже природа намекнула», — ткнул я пальцем в гипс, «чтобы выбрал другой путь». «И какой он, твой путь?» «Самому создать что-то с нуля, закончить учебу, встать на ноги во всех смыслах теперь уж, быть рядом с той, кто у меня в сердце». «Насчет последнего», — кашлянула она в кулак, молча окинув меня взглядом. «Дело пахнет керосином». «Ба!» прорычал сквозь зубы, ощущая, как чувство, подобно лавине, готовы накрыть с головой, похоронить под собой, не оставив шанса выбраться. «А без загадок можно? Почему я все узнаю последним? И еще вопрос. Ты точно моя бабуля, а не агент разведки?» «Что ты, Андрей?» — засмеялась она. «Я просто старая женщина, которая еще хочет застать правнуков, а по выходным копается в палисаднике». «Ага, пялись на мускулы своего молодого садовника. Ты у нас оборотень в пенсионном возрасте». «Заканчивай свой спектакль и вскрывай карты». Упал я в кресло напротив нее, пронзив бабулю взглядом острым, как стрела с ядовитым наконечником. Слишком много вопросов было к ней, и ответы я желал получить. Срочно. Сколько можно водить всех за нос, показывая, что она бабушка-одуванчик, а на деле та еще проныра? «Ничего я тебе не скажу», подалась она вперед, не сводя с меня глаз. «Сам разыграл эту партию, сам ее и завершай». «Ну, я тебе...» Погрозил ей пальцем, нахмурив брови. «Старая ты заноза!» «И тебе, милые, не хворать!» — подхватила она книжку, закинула ноги на журнальный столик и сделала вид, что ее ничего не касается. «Замечательные у меня родственнички, один другого прекраснее!» Бабуле удалось меня вывести из себя, и, возможно, стоило сказать ей спасибо за то, что пробудила во мне этот стимул шевелиться, несмотря на все «но». Через силу поднялся, скрипя зубами, сжал кулаки и, позвав Гарика, попросил его принести чертовы костыли. Он тут же ринулся за ними, и через пару минут я уже стоял возле ворот, ожидая такси. Не хотела Катя по-хорошему, значит, будет иначе. И плевать мне на ее соседа, фото и возражения. Если она действительно решила дать мне отставку, так пусть говорит все, посмотрит мне в глаза своими бесстыжими. Ни одна девчонка еще никогда не вела из меня веревки и эта мелкая зараза пускай даже не пытается. Я умел быть терпеливым, наверное, понимающим, но вытирать ноги, позволяя кому-то играть своим сердцем, как футбольным мячом, не собирался, никому не разрешал. И если Морева подумала променять меня на этого гоблина блохастого, то я ей готов был показать кое-что еще, помимо полированного шеста и голого зада.